Другая дорога лежала перед победившую под перестечком шляхтой. Она вела на полночь и запад. Судьба же и тех и других шествовала одной ей ведомыми, невидимыми стезями. И есть какой-то не до конца оцененный разумом, но внятно воспринятый душою урок в том, что именно эта битва, проигранное сражение победоносной войны, крепче других, счастливых, запечатлелась в народной памяти и сказаниях. Простые селяне звались по-польски посполитами, то есть заурядными, общими всякими, ржечь посполита, общее дело, точный перевод латинского «рес» публика было именем всего государства. На Южной и Западной Руси, составлявших более половины польско-литовского республиканского королевства, пути дороги шлихетства действительно пролегли в направлениях совершенно противоположных тем, куда тянулось душою и телом крестьянство-христианство — казаки, селяне и духовные. Это и стало залогом грядущей государственной катастрофы. По беспощадному закону, гласящему, что предательство является собой не просто переход в чужой стан, а становится неостановимым шествием все вперед и ниже в преисподние бездны, наиболее беспощадным гонителем веры и животов православных посполитых людей — стала именно бывшая же своя единокровная шляхта все эти вишневецкие паагинские тышкевичи хаткевичи черторыйские решившиеся обменять предание отцов сперва на унию затем переходя в чистый католицизм а кое кого тянуло и далее в разные протестантские толки и секты да даже и и вплоть до магометанства и ветхозаветного закона учение и участь противников троицы антитринитарианцев или ариан всем отношения особенно показательны как путевой знак смертельно опасно на развилке дорог истории которые хотя и кажутся иногда давно пройденными и быльем поросшими но в возмездии за подобное забытье как нарочно способны вновь подвести к почти что такому же выбору, в коем идущий не вправе уже ошибиться. Ценой решения станет не единая отнюдь голова. Совсем тем удивительно невнимание, с каким упущено до сих пор упорное возникновение антитринитариев во всех поворотных точках отечественных средних веков. О временах до пресечения рюриковичей на троне речь уже заходила вкратце выше припомним лишь еще раз что как правде противоположно ломающее прямоту кривда так и вынесший в литву хулу на православие Арисиарх носил достойное имя косой однако долго ждать возвращения в родные пределы новые учения не пожелало И вот еще один беглец, Григорий Отрепьев, сбросив черничасское платье вместе с народной верой, направляется сперва ведь отнюдь не к иезуитам. Он находит прибежище на русской волыни у Ариан, в местечке по имени Гоща, где учится в антитринитарианской школе и отправляет обряды секты. В 1603 году ариане направляют его к своим людям на Запорожье, стремясь возмутить казаков против Москвы. Причем и впоследствии выучка социнианская не прошла лжедимитрию ударом а связь с руководством секты сохранилась до самого дня его казни московским людям. В первый еще поход на Россию он поставил во главе передового отряда известного орианина Яна Бучинского. Сей самый Бучинский с братом остался главным советником самозванца, и в захваченной им столице даже после того, как по требованию народа от двора были удалены все католики. Именно Ян Бучинский был на челе посольства, отправленного в Польшу, высватать на поприще всероссийской смуты марину мнишек зато его же униженные показания данные после убийства лже димитрия доставили множество никому более неведомых тайн растриги предателя но еще более выразителен в поистине художественной завершенности жребий русского антитринитария, неизменно присущей высокому языку истории выбирающие самые Подходящие слова для своих летописей, говорящей фамилией Немирич, о коем как нарочно покуда не написано не то что книги, но ниже и отдельной статьи. А уж в художественной словесности появление его на полях главного действия, как кажется, вообще единично. Родовой герб Немирича венчал шлем в шляхетской короне над которым располагалась еще серебряная лилия с росшими из нее кверху четырьмя павлиниями-перьями. Под всем этим навершием помещался фигурный щит, где на червонном поле перекрещивались две серебряных же клямры, то есть скобы. И ежели отвлечься от полузабытых уже аллегорических толкований различных предметов в древних гербовниках, то скрещение это видится теперь сущим перекрестком двух погибельных путей перемены своей веры и природного отечества, которые сознательной волей народа Украины были вынесены за скобки его исторической судьбы. Немеричи происходили из древнего новгородского боярского рода о почтенности которого свидетельствует уже то обстоятельство, что в некоторых грамотах фамильное прозвище их пишется не через «е», а через «ядь», входившую только в состав исконных славяно-русских слов. Похоже, что немирное прозвище, данное родоначальником в наследство потомкам, наложила действительную печать беспокойства на их житейские обстоятельства. В 15 столетии Немиречи переселились в Литву. В 1539 году великий князь Сигизмунд позволил Ивашку, сыну Николая Немировича, выстроить замок. Получили они и большие владения на принадлежавшей Литве Украине. Первоначально немиричи держались дедовского православия, были записаны в Луцкое братство на Волыни, боровшиеся с католицизмом и унией среди русского населения края. А в начале 17 века Самуил и Криштоф Немиричи, последний собственным полком, пристали к казацкому восстанию против Польши первым преступником веры в семье сделался Стефан Андреевич немирич под Коморей, Киевской и Старста Авруцкий, живший в первой четверти 17-го столетия. Главным именем его, как бы столицу громадных маятностей, разбросанных в Киевском и Волынском воеводствах, было местечко Черняхов Житомирского уезда, где уже в 1611 году Заведена была соценианская община. С переходом владельцев в стан антитринитариев Черняхов сделался таким же средоточием секты на Украине, каким был на Волыне Киселин, Чапличей. Стефан Немерич состоял в обширных родственных связях, почти исключительно с Сацинианскими же фамилиями. В 1625 году Он участвовал в комиссии, назначенной польским правительством для устройства казаков после их поражения под Куруковым. С самого детства в антитринитарской вере воспитаны были и три его сына, впоследствии выросшие в крупных деятелей секты Юрий, Владислав и Стефан. Наиболее громкую известность приобрел старший из них Юрий. В молодости он учился В Раковской академии, где, как уже поминалось, свел дружбу со внуком Фауста Социана Андреем Вишаватым и ездил с ним в компании единоверцев для довершения просвещения за границу. По возвращении, обладая обширными связями в Сенате и при дворе, он стал могущественным патроном противников Троицы всячески пользуясь своим положением блестящего и европейски образованного пана. В 1637 году его выбирают депутатом от Киевского воеводства в Люблинский трибунал, где, благодаря его содействию, устроено было принародное прение между социнианскими начетчиками и иезуитами Оставшись после кончины отца опекуном младших братьев, Юрий Немерич сосредоточил в собственных руках управление всеми многочисленными родовыми имениями и принялся самым действенным образом покровительствовать единоверцам. Благодаря именно Юрию Немеричу секта достигла на Украине в 1640-е годы наибольшего расцвета. Он основал несколько новых общин в своих имениях по обе стороны Днепра, приютил у себя части изгнанных после Раковского погрома ученых и сам писал философское и богословские сочинения, слагал даже для социнианских служб молитвы и гимны, правда на польском, а не русском языке. Немирич выхлопотал себе звание «подкоморья киевского», высокий судейский чин в польско-литовском государстве, но получение его связано было с обязанностью принять католичество. Тогда немирич принес потешную присягу на житомирском Сеймике, в большинстве состоявшем из тех же антитринитариев, и на вопрос, не гнушается ли социнианин клясться враждебным для него именем Троицы, лихо ответствовал на все собрание, что ради своей цели, охотно готов присягнуть не только что тройкой, но и четверкой. Потом, правда, ему довольно долго пришлось улаживать склоку, поднятую из-за игривого святотатства, католическими недругами. Но благодаря деньгам и знакомствам удалось таки подкупить киевского бискупа, который, рассмотрев направленное против почитания Троицы сочинение Немерича, По словам противников, скрипт блюзнерства страшливого противно пану Богу Пелный решил, что писан он с единственной целью узнать, чем же могут быть опровергнуты римскими богословами подобные еретические заблуждения. В 1646 году другой приговор суда по новому делу о поддержке Немиричем сектанства был не столь для него удачен. В нем содержалось приказание закрыть в своих имениях арианские общины и выплатить штраф в 10 тысяч червонцев. Впрочем, в смутной обстановке казацких войн могущественный пан не торопился его исполнять. В 1647 он принял на службу сына Андрея Вишаватова Венедикта. Но уже в следующем году Немеричу пришлось бежать от войска Хмельницкого с Черниговщины, покинув тамошние свои маятности в коренную Польшу. Однако здешний сейм также принял его весьма дурно. Католические депутаты подняли крик, что если уж можно еще кое-как терпеть протестантов, худо-бедно обладающих понятием о Всесвятой Троице, то безбожников, подобных пану Немиричу, переносить в своей среде нет никакой способности. Тем временем Хмельницкий, разбивший польское ополчение под Пелявую, осенью 1648 года двинулся ко Львову и занялся осадой за Мостья. Немирич воспользовался его уходом с Волыни и вместе с другими южнорусскими дворянами возвратился в свои имения в этом крае. Здесь он собрал собственный отряд, как бы для защиты от казаков, но на самом деле, припомня недавние обиды, полученные в Варшаве, совершил попытку переметнуться к общим покрови повстанцам, отправився тайком через Полесье под Сбараш, где и встретился с Гетманом Хмелем. Обстоятельства этого свидания таинственны. Мало того, прямых доказательств о самой его доподлинности не существует. Однако, по косвенным свидетельствам, Немирич как будто передал Хмельницкому просьбу от тогдашнего королевича Яна Казимира, того самого, который, сделавшись все-таки королем, разбил Гетмана под берестечком, содействовать его избранию на польский престол, в обмен на что обещал в случае удачи удовлетворить требования казаков о самоуправлении. Ходили также слухи, что, сойдясь с будущим преемником Богдана на гетманстве, а покуда генеральным писарем Иваном Выговским — знакомство это впоследствии перешло в тесный союз — Юрий Немирич убеждал колеблющегося предводителя восстания не порывать окончательно с Польшей. Толки об этих переговорах донеслись до самой Москвы. Гонец Кунаков сообщал туда, что Немирич получил звание полковника и сделался даже у Хмеля наивысшим писарем. Но до поры Арианин-магнат предпочел возвратиться в привычный польский стан. В марте 1649 года Он состоял уже генеральным полковником, избранным киевской шляхтой, для усмирения казацких бунтов и защиты панских имений. Немного спустя дворянство обратилось к королю с ходатайством о награде и возмещении убытков Немиричу, который всегда с великой похвалой выступал на защиту Отечества и много потратил на то из своего состояния и в самый разгар междоусобия, в 1653 году Немерич сыскал время для издания отдельной книжкой своих сочиненных на польском социнианских песен и молитв. В 1655 году союзная Хмельницкому Швеция вторглась в самую глубь Великой и Малой Польши, заняла обе столицы королевства, и тут-то... Обрадованные протестанты всех мастей поспешили толпами предаться под власть шведского короля-единоверца Карла X. Вместе с братом Стефаном, перенявшим теперь от Юрия должность киевского подкомория а также родственником и приятелем Александром Чапличем, перебежал и Немирич. Одновременно он выполнял кое-какие задания Хмельницкого, осуществляя польскую связь между Гетманом и владителями Швеции, а также Трансильванией. В январе 1657-го Немирич с венграми семиградского князя Ракучи разорял шляхетские гнезда. По его поручению он принялся было убеждать сдаться воеводу Замойского в Замосте на что получил убийственный ответ не пиши ко мне пока не омыл своей измены более благородным делом я стыжусь иметь сношение с гадинами терзающими внутренность своего отечества после неудачи этого похода немирич распростился в варшаве со шведским королем и снова пристал к казакам теперь уже возглавляемым после кончины богдана и отречения от булавы молодого его сына юрия давним приятелем выговским еще в самом начале нового гетманства московское правительство спрашивало у украинских послов кто у них в войску лютер юрье немирич и для чего гетман подавал ему города кременчук Переволочно, Кишеньку, Кобеляк, Белики, Санжаров. И сколь давно ему Гетман те города дал, и для чего люторов войску держит? Посланцы Выговского говорили в ответ, что де Лютер Юрий Немирич пришел в войско еще при небожчике при прежнем Гетмане Богдане Хмельницком? А нынешний Гетман ему тех городов не давовал, а называл он те города прежними своими надданными маятностями и хотел о тех городах бить и челом великому государю. Рассмотрев все дело, из Москвы прозорливо указали — Гетману, того лютора, в войску не держать и говорить, чтоб он его выслал. Однако в неблизкой Великороссии, покуда еще не догадывались что и сам Иван Выговский в купе с ближним своим советчиком Немиричем сделался уже душою самостийной партии, поведшей дело к разрыву решенного на Переяславской Раде воссоединения Руси. Юрий Немирич состоял довереннейшим лицом при зрадливом Гетмане в самую острую пору скрытого отхода от Москвы. Ему поручалось принимать царских послов и вести с ними переговоры, в ходе которых он во всем блеске показывал свое европейское обхождение, даже подымал здравицы в честь государя Алексея Михайловича. Когда же война с московитами началась в открытую, Немерич возглавил отряд, действовавший против войска воеводы Рамадановского, разбил стрелецкую конницу, осаждал русских в Лохвице, покуда сам Выговский был занят расправою с той частью казаков, которая осталась верна принесенной Хмельницким клят